давно умершем холостяке, которого я никогда не видел. У меня не было даже его фотографии. Скандал с завещанием привел к тому, что моя мать отказалась иметь какие бы то ни было дела с семейством Сораненов. По завещанию она должна была получить один доллар, тогда как ее брату отходила семейная ферма площадью в 160 акров возле Менахи, в центральной части Миннесоты. Мама со всей решительностью заявила, что когда она умрет, дядя Эрик не будет упомянут в ее некрологе, Да и на ее похороны ему приходить незачем. Его имя упоминалось в нашей семье весьма редко. Поскольку я практически ничего не знал о дяде Эрике и не представлял, откуда можно почерпнуть эту информацию, то поместил объявление в журнале «Фермер» и Миннесотской газете «Нью-Йорк Милс Геральт», в которых просил откликнуться всех, кто что-либо знает о семье Сораненов, первых поселенцев в районе Менахи, Нью-Йорк Милс. Через три недели я получил письмо от соседей дяди Эрика с информацией о его военной службе во Франции. Через несколько дней поздно вечером я смотрел по телевизору какой-то фильм и вдруг ощутил сильное желание напечатать на отдельном листке данные о дяде Эрике. Закончив с этим делом, я снова вернулся к телевизору и, должно быть, задремал лежа на кушетке. Около полуночи меня разбудил доносившийся со стороны кухни громкий стук в дверь. Включив свет, я пошел к двери, думая, что это мой сосед Хилдрик Бергхвист, который помогал мне переводить со шведского языка семейные архивы. В я не стал спрашивать, кто там, и сразу открыл дверь. И с удивлением увидел на пороге незнакомого мужчину в темной куртке, и частично скрывавшие лицо фетровой шляпе образца сороковых годов. Казалось, что он что-то искал на полу. Когда я спросил его, чем могу помочь, он медленно поднял голову, и я заметил на его лице крайне враждебное выражение. По моему телу вдруг побежала дрожь, волосы на голове встали дыбом. В следующий миг... Не сказав ни слова, не сделав ни единого жеста, незнакомец внезапно исчез. Нет, он не то чтобы превратился в туманное облако или, скажем, растворился в воздухе, он именно исчез. Вот он только что был, а вот его уже нет, словно одним движением с доски стерли какую-то надпись. Несколько бессонных ночей я постоянно думал о странном ночном посетителе. А когда, наконец, о нем почти забыл, то получил по почте небольшую моментальную фотографию, лицо на которой, как две капли воды, напоминало лицо моего непрошенного гостя. В приложенном к фотографии письме сообщалось, что это и есть мой дядя Эрик. Очевидно, мой дядя Эрик... Своим появлением хотел дать мне знать, что не желает быть включенным в семейную хронику. Этот случай еще больше укрепил мою веру в жизнь после смерти и другие сверхъестественные явления. Глен Картин, Дулут, штат Миннесота, июнь 1995 года. Билли вернулся. То, что случилось в канун Рождества 1908 года в крошечной деревушке Этельберт, штат Манитоба, навсегда осталось в памяти членов семьи моей покойной бабушки. Эта область в 1890-х годах была заселена украинцами, приехавшими туда из Галиции, которая тогда принадлежала Австро-Венгрии. Они много трудились, с трудом добывая себе пропитание на усеянной камнями земле. Переселенцы знали много легенд и разного рода загадочных историй. Они охотно верили в сверхъестественные явления. Загробная жизнь считалась у них таким же неоспоримым фактом, как то, что после воскресенья всегда наступает понедельник. В канун Рождества Моя бабушка, Перл Жабинская, деловито накрывала на стол в еще...